В эту минуту что-то оборвалось в груди Жиля. Все исчезло. Жажда счастья, уважения к людям, самообладание, Все вдруг затрещало, рухнуло в порыве злобы. И Жиль вдруг увидел как бы со стороны, что он бьет тома. Бедняга свалился от первого же удара. А Жиль стоял возле него на коленях и бил его кулаком по остренькому личику. Бил по своей жизни, по своему разочарованию в жизни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 Слышались голоса, и он в удивлении остановился у двери. Было около полуночи. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер кровь, запекшуюся в уголках губ. Ему вовсе не хотелось появляться в образе Франкенштейна. В былые времена он не приминул бы разыграть эту роль, но теперь маленькие комедии, прежде забавлявшие его, потеряли для него свой смысл. В гостиной сидел Жан вместе со своей приятельницей Мартой, ласковой и глупой толстухой, а Элоиза стояла у окна. Она вздрогнула, когда он вошел. Жан повернулся к нему с притворно спокойным видом, а Марта воскликнула. «Боже мой, Жиль, что с вами случилось?» «Настоящий семейный совет», — подумал он. Добрые души, искренние друзья тревожатся вместе с верной подругой. И вдобавок, какая удача! Герой возвращается раненым. Элоиза тут же помчалась в ванную за ватой. Жиль рухнул в кресло и улыбнулся. «Я подрался. Глупо, как всегда, когда люди дерутся. А знаешь, с кем, Жан? С тома. С тома».